Секретный разговор. Сыщики прошли в кабинку. Начальник сыска изложил суть дела, достал фото Генриетты. Соколов хмыкнул. «Хороша. Черты лица классические, а выражение — неприступно, видать, холодна. Ну, айсберг, пусть тут возле зеркала постоит». «Это лицо следует запомнить», — согласился кошка. «Пригодится. Пойду обмоюсь». — сказал Соколов. — Эй, Саватей, возьми уже Жеребцова одежду, прикажи, чтоб привели в порядок. Высушили, прогладили, и принеси пиво мне, а к господам сыщикам итальянской Марсалы. — Пиво Калинкин, как обычно? Сей секунд, Аполлинарий Николаевич! Саватей принёс Калинкина и Марсалу, поставил закуску, с любопытством взглянул на фото красавицы и побежал свежими простынями встречать разомлевшего от пара и мытья Соколова. — Ваш пот — наши старания, — улыбнулся угодливо Саватей. Очень разгоряченный знать дух, нынче крепкий в парилке. С легкого пару, без всякого угару, поздравить честь имею. Садитесь, ваше превосходительство, на мягкий диванчик, членам отдых дайте». И опять бельмо уставил на красавицу. Когда сыщики собрались уходить, соватей вдруг горячо зашептал что-то Соколову. Тот слушал, удивленно подняв брови, переспросил и протянул пространщику без меры богатые чаевые, 10 рублей. «Какая купеческая щедрость!» Удивлённо хмыкнул кошка. «За какие заслуги?» «Да совотей шепнул мне, что проигрался в лоту и крепко нуждается». Отшутился Соколов и посмотрел на кошка хитрым глазом.